Утром Егор ковырялся в капоте своего краза. Квазимода сидел здесь же, на подножке, закутавшись в тулуп, хмурился, курил. Мимо них нескончаемым потоком шли новенькие самосвалы. КамАЗ с оранжевой кабиной притормозил возле общежития, пассажирская дверь открылась, и на снег спрыгнул начальник третьей колонны мартин Семенч Рябов. «Здорово, Егор!» — сказал Рябов. «Здравствуйте, Мартын Семенч!» — отозвался Егор, спрыгнул с бампера своего краза, подошел к начальнику и пожал протянутую руку. — Здорово, Квазимода! — кивнул Рябов соседу Егора. — Здравствуйте, Мартин Семенович! — отозвался Квазимода, но с подножки так и не встал. — Ну что, Егор, не боишься во враг на горе ехать? Место-то и впрям гиблое, да еще и без напарника, — спросил Рябов Егора. — Волков боятся в лес не ходить! — весело прокричал Егор, перекрикивая рев двигателей проезжающих мимо грузовиков. — Ну вот и молодец! — улыбнулся Рябов, показывая ряд крепких белых зубов. «Вернешься, я тебе премию выпишу!» «Спасибо», — ответил Егор. «На здоровье!» — печально усмехнулся Рябов и хлопнул Егору по плечу своей широкой ручищей. «Удачи тебе, Егор!» И Рябов пошел сквозь колонну ревущих грузовиков. Они словно расступились, пропуская его. Егор смотрел ему вслед, пока машины не скрыли Рябова из глаз. К Егору подошел к Квазимодо, спросил. «Чего он приходил-то?» «А черти его знает!» — пожал плечами Егор. «Удачи пожелал. Разве поймешь, чего у начальства на уме?» Егор вернулся к своей машине, захлопнул капот Краза и сел за руль. Завел мотор. Стал ждать, когда проедет вся колонна, чтобы пристроиться к ней в хвост. На подножку Краза запрыгнул Квазимода. «Слушай, Егор, может, я с тобой?» — предложил он. «Иди, иди, тебе на процедуры пора. Доктор Шипади уже заждалась. Вон ты на нее какое сильное впечатление произвел!» — засмеялся Егор. Мимо пронесся последний грузовик. Егор дал газу. «Дурак ты!» — крикнул Квазимодо, перекрикивая рев мотора, и спрыгнул с подножки. Не глядя вслед удаляющимся грузовикам, пошел к общежитию. Холодное зимнее солнце освещало ярким светом огромную заснеженную равнину, по которой двигалась колонна грузовиков. Колонна грузовиков подъехала к развилке двух дорог. Вся колонна свернула направо. Только от ее хвоста отделился грузовик Егора, повернул налево и стал быстро удаляться, пока не превратился в черную точку и не исчез совсем. Крас Егора в полном одиночестве ехал по залитой солнечным светом снежной равнине. Егор включил радио, принялся крутить ручку настройки в поисках нужной радиостанции. После недолгих поисков остановился на волне, на которой передавали танец с саблями. Музыка Егору понравилась, он сделал погромче и вдавил педаль газа до упора в пол выжимая из своего грузовика все, на что тот был способен. Вдруг слева вдали Егор увидел столбы снежных брызг. Он резко затормозил. Машину стало кидать из стороны в сторону, но Егор легко справился с управлением. Крас остановился на дороге. Егор вылез из машины, по крылу влез на капот, с капота на крышу кабины. Стал вглядываться вдаль. Слева, вдалеке, вздымая фонтаны белый брызг, прямо по снежной целине шла колонна из двух больших военных тягачей на одном из которых была установлена баллистическая ракета. Сейчас вся эта колонна больше походила на огромного снежного змея. Егор сорвал с головы шапку и, взмахнув ею над головой, крикнул, перекрывая грохот барабанов в радиоэфире. — Э-э-э-эй! — э Но снежный змей его не слышал, продолжая идти своим курсом.